Приходит ночью пьяный студент в свою комнату в общаге. Снимает один ботинок и со всей силой бросает в стенку. Ты, козёл, три часа ночи спать не он даёшь! Тогда студент тихо снимает второй ботинок и ложится спать. Вдруг... Из -за стены опять крик Ты козёл, я долго ждать буду, когда ты второй ботинок снимешь Задача. В огороде пошли три козла. Потом туда присол их хозяин Вопрос. Сколько козлов стало в огороде? Сау, сау, сау. Женщина, объясните суду. По какой причине вы подали заявление на развод? Полиционный. Вам муж изменял? Нет, ни разу не изменял. Он оскорблял вас или унижал ваши... Э, Человеческий Нет, достоин. нет, никогда он мне не... не он нет. не исполнял свои супружеские обязанности? Исполнял, регулярно исполнял. Возможно, у него были черты характера, которые вас раздражали? Нет, у него идеальный характер. Тогда объясните, почему вы подали заявление на развод? Да надоел он мне, господи! Да, бейсбол в России как-то не прижился. Но биты пользуются большой популярностью.